глубокие ров, крепостная стена между двумя круглыми толстыми башнями, подъемный мост, зеленый склон холма, снова ров, опять решетчатые ворота и затем еще зеленый холм. А если обернуться, то увидишь маленькие деревенские домики с крышами, естественно, сложенных на подобие черепицы серых камней. Удивительно, как такие маленькие домики выдерживают столь тяжелую кровлю. «Ну, иди!» — крикнул Мальтраверс и ударил Эдуарда кулаком в спину. Корона из сена покачнулась — Лошади двигались теперь по узким кривым проходам наподобие коридоров, вымощенным морской галькой между огромными наводящими ужас стенами, на которых, словно черные кружева, окаемлявшие серый камень, сидели в ряд вороны и смотрели с 50-футовой высоты на проезжавшую кавалькаду. Король Эдуард II был уверен, что его сейчас убьют, ведь есть много способов умертвить человека. Однако Томас Горный и Джон Мальтраверс Не получили приказа убить короля, им только было дано повеление поскорее свести его в могилу. Они выбрали медленную смерть. Дважды в день бывшему королю Англии подавали отвратительную ржаную похлебку, а стражники его объедали с различными яствами. Но он переносил все, и эту мерзкую пищу, и насмешки, и побои, на которые не скупились его стражи, и, как ни странно, был силен телом и даже духом. Другие бы на его месте давно потеряли рассудок, он же лишь стонал но даже стоны эти свидетельствовали о здравом рассудке. «Неужели мои прегрешения столь велики, что я не заслуживаю ни жалости, ни снисхождения? Неужели вы лишились христианского милосердия и доброты?» — говорил он своим палачам. «Пусть я уже не государь, но я еще пока супруг и отец. Разве я могу внушать страх моей жене и моим детям? Неужели им мало того, что они отобрали у меня все, что я имел?» «Зачем же ты жалуешься на свою супругу, сир-король? Разве ее величество королева не посылала тебе прекрасной одежды и нежных писем, которые мы тебе читали?» «Мошенники, мошенники!» — твердил Эдуард. «Вы мне только показали эту одежду, но не дали ее. По вашей милости я в этих мерзких лохмотьях, а письма, неужели вы думаете, что я не понимаю, почему эта злая женщина шлет их мне? Ей нужны доказательства, что она, мол, сочувствует мне». «Это она, она со злодеем Мортимером приказывает вам мучить меня. Не будь ее и этого предателя, мои дети пришли бы обнять меня, я в этом уверен». «Королева твоя супруга и твои дети», — отвечал Мальтраверс, — «черещу бояться твоего жестокого нрава. Слишком они натерпелись из-за твоих злодеяний и злобы, так что вряд ли они горят желанием увидеться с тобой». «Радуйтесь, негодяй, радуйтесь», — говорил король. «Идет время, и вы поплатитесь за все муки, которые я перенес по вашей вине». И он начинал плакать, уткнув в ладони бритый подбородок. Он плакал, но не умирал. Горный и Мальтраверс ужасно скучали в Корфе, ибо все удовольствия и развлечения уже давно иссякли, даже удовольствие мучить короля потеряло прежнюю остроту. Кроме того, Мальтраверс отставил в Беркли свою супругу Еву у своего Шудина, Да и в округе уже начали ходить слухи о том, что в замке содержится незложенный король. Тогда, после обмена посланиями с Мортимором, было решено переправить Эдуарда в Беркли. Когда в сопровождении того же эскорта король Эдуард, лишь чуть похудевший и чуть больше сгорбившийся, вновь прошел под теми же опускающимися огромными решетками по подъемным мостам, миновал два ряда крепостных стен, Он, вопреки всей тяжести своего положения, почувствовал огромное облегчение, освободился от вечных страхов. Астролог обманул его. Глава 8 Бонум эст. Хорошо. Королева Изабелла была уже в постели, две золотистые косы лежали у нее на груди. Роджер Мортимор, пользуясь своей привилегией, вошел в ее опочивание без доклада. По выражению его лица, королева сразу догадалась, о чем он сейчас будет говорить, вернее, о чем заговорит вновь. «Я получил известие из Беркли», — сказал он нарочито спокойным и равнодушным тоном. Изабелла не ответила. За полуоткрытым окном дышала свежая сентябрьская ночь. мартимер подошел к окну, широко распахнул его, и некоторое время глядел на раскинувшийся внизу город Линкольн с еще не погашенными кое-где огнями с тесным строем домов. Линкоин был четвертым городом королевства после Лондона, Винчестера и Йорка. Сюда десять месяцев назад прислали одну из частей тела Хьюго-диспенсера младшего. Переехавший из Йоркшира королевский двор находился здесь уже целую неделю. Изабелла смотрела на широкие плечи и вьющиеся волосы Мортимора, вырисовывавшегося в раме окна на фоне вечного неба. В эту минуту она его не любила. «Ваш супруг, по-видимому, упрямо цепляется за жизнь», — заговорил Мортимор, повернувшись к ней. «А жизнь его ставит под угрозу спокойствия всего королевства. В уэльских замках зреет заговор, имеющий целью его освободить. Доминиканцы осмеливаются возносить за него молитвы даже в самом Лондоне, где, как вам известно, в июле были волнения, которые могут повториться вновь».